Глава 24. Марат. Утро начинается с вибрации телефона. Открываю глаза и смотрю на экран. Игнат прислал сообщение, что скоро будет. Растираю лицо ладонью и смотрю в пыльное окно. Холод еще висит в воздухе, но небо на горизонте светлеет. Я слышу, как осторожно подъезжает машина. Через несколько минут раздается негромкий стук в дверь. Это Игнат. «Подъем, Тихомиров! Привез вам кофе и немного новостей!» Говорит он насмешливо. «Так и не скажешь, что разговор обещает быть серьезным». Натягиваю джинсы и открываю дверь. Иго стоит на крыльце с двумя стаканами горячего кофе. Пар поднимается в морозном воздухе. «Оставь в машине, сейчас выйдем!» Дарья поднимается с дивана, кутаясь в теплый свитер. Ее глаза еще сонные, но взгляд настороженный. Она проводит рукой по волосам и смотрит на меня с вопросом. Я невольно задерживаюсь на ее лице чуть дольше, чем следовало бы. Это Игнат. Он нас заберет. Даша лишь кивает и тянется за джинсами. Мы собираемся быстро. Через несколько минут уже сидим в машине. Дарья оказывается рядом со мной. Ее плечо ненароком касается моего. Это простое прикосновение вызывает странное щекочущее ощущение в груди. Тепло обволакивает нас. Кофе помогает проснуться окончательно. Игнат ведет машину уверенно по заснеженной дороге. В салоне воцаряется короткое молчание, пока он не нарушает его. «Машина, что вас преследовала?» Выяснилось интересное. Она связана с человеком, который работал на черный рынок трансплантологии. Парень непростой, фамилия знакома в определенных кругах. Я хмурюсь, ощущая, как внутри вспыхивает новая волна напряжения. «Подробности есть?» «Пока не все. Но его операции проходили под прикрытием через фирмы Громова. В общем, там такая сеть, что развязки хватит на несколько уголовных дел». Дарья слушает внимательно. Ее руки сжимают стакан с кофе так сильно, что пальцы белеют. Я мягко касаюсь ее запястья. «Спокойно, мы разберемся». Она вздрагивает от прикосновения, но не убирает руку. «Подкинул парочку неочевидных проблем этим товарищам. На какое-то время должны отстать». «Спасибо». Киваю Игнату, глядя в глаза сквозь зеркало заднего вида. «Я вспомнила». Вдруг тихо произносит Дарья. «Был еще один человек. Его звали Олег. Он как-то работал с моей сестрой. Возможно, он знает, что происходило». Наши взгляды встречаются на мгновение. Ее глаза затуманены тревогой, но в них есть что-то еще. Скрытая сила, которая пробивается сквозь страх. «Думаешь, он может быть полезен?» «Да, если он еще жив». Игнат усмехается. «В нашем положении это не худшее предположение». «Ты можешь найти этого Олега?» Спрашиваю я у него. «Дай мне хоть немного времени». В конце концов, я только что раскопал инфу о машине. Да и то не всю еще. Я киваю и поворачиваюсь к Дарье. Значит, найдем этого Олега. Он может оказаться ключом к разгадке. Она кивает в ответ, но в глазах все еще затаился страх. Я чувствую, что ей тяжело вновь погружаться в воспоминания о сестре и том, что случилось. Дорога тянется медленно, но напряжение в машине уже меньше. Ближе к обеду мы добираемся до места встречи с Демитом. Он ждет нас в старом ангаре, который используется для оперативных встреч. Едва заходим внутрь, Демит поднимает голову и кивает в нашу сторону. «Приветствую. Ну что, есть время для плохих новостей?» «Лучше сразу к делу», – отвечаю я, стряхивая снег с куртки. Демит раскладывает на столе несколько папок и фотографий. Его лицо мрачное. «Девушки, о которых мы говорили. Все они значатся в списках бывших сотрудников компании Громова. И все исчезли незадолго после того, как ушли оттуда. У нас уже пять совпадений. Это мы и так знаем. Что-то еще?» Дарья присаживается рядом и внимательно смотрит на документы. Ее губы поджаты, в глазах мелькает тревога. «Почему именно девушки? Есть какая-то связь?» Она, наконец, нарушает тишину. Димит на секунду задумывается, листая папки. «Может быть», – кидает на меня многозначительный взгляд, не желая произносить свои догадки при Даше. «Либо кто-то замел все следы, как только они узнали лишнее. Такие схемы часто используют, чтобы убрать свидетелей или тех, кто становится угрозой». Я склоняюсь над столом и просматриваю список имен. В голове начинают складываться куски мозаики. Если они работали на разных должностях, значит, кто-то внутри компании держал все под контролем. Возможно, это тот самый человек, на которого намекает связь с черным рынком трансплантологии. «Чего?» – хмурится Демид. Вкратце пересказываю ему последнюю информацию. Дарья кивает, погружаясь в документы. Ее пальцы осторожно перебирают страницы, как будто она ищет ответ, который давно ускользает от нее. «Моя сестра никогда не говорила о подобных вещах, но она упоминала одного человека – Олега. Если он знал больше, возможно, он стал следующей целью». «Значит, ищем его», – заключает Демид. «Я уже запустил запросы по базам. Посмотрим, что удастся найти». Мы переглядываемся с Дарьей. Ее взгляд пронизывает меня. В нем страх и решимость сплетаются в неразрывный узел. Я чувствую, как что-то внутри меня откликается на это, будто между нами натягивается невидимая нить. Это ее шанс найти ответы, и я не собираюсь останавливаться, пока мы не раскроем всю правду. «Нам нужно построить цепочку событий», — говорю я. «Если у них был общий контакт внутри компании, мы сможем отследить связь между всеми исчезновениями». Дарья кивает, ее взгляд становится сосредоточенным. Ее пальцы ненадолго касаются моей руки на столе, как будто она ищет опору в этом моменте. Я позволяю себе сжать ее руку на мгновение, прежде чем вернуться к документам. Я помогу. Мне нужно это знать. Мы погружаемся в работу, анализируя документы и выстраивая связи. С каждым новым фактом я чувствую, как между нами формируется невидимая связь. Доверие, подкрепленное общим делом и общей целью. Это больше, чем просто расследование. Мы боремся за правду и за тех, кто уже не может за себя постоять. Телефон вибрирует в кармане. Я бросаю взгляд на экран. Отец. Время как будто замедляется. Стараюсь понять, чего он может хотеть именно сейчас. «Да?» Отвечаю я, прикладывая трубку к уху. «Марат, нужно поговорить. Приезжай сегодня вечером на ужин, это важно». Отец, я сейчас немного занят. Это не обсуждается. Отрезает он. Будешь у нас восемь. Я напрягаюсь. Его тон не оставляет места для возражений. Он всегда был таким непреклонным, когда речь заходила о семейных делах. Вдохнув глубже, я бросаю взгляд на Дарью, которая внимательно смотрит на меня. Хорошо, приду. Но не один, а с девушкой. В трубке на секунду воцаряется тишина но затем следует короткое «Что?». Звонок обрывается. Я убираю телефон в карман и встречаюсь взглядом с Дарьей. Ужин у моих родителей. Придется немного сменить обстановку. Дарья вздыхает и слегка улыбается, но ее взгляд остается серьезным. «Ты точно уверен, что это хорошая идея?» «Не уверен, но у меня нет выбора». «Я стараюсь ответить легко». Хотя внутри все еще ощущаю тяжесть предстоящего вечера. Она качает головой, но в ее глазах появляется теплая искра. Тогда, видимо, мне придется составить тебе компанию. Уж будь добра. Усмехаюсь я и смотрю на часы. Время еще есть, надо поработать.